сорок пять все потеряно последнюю неделю Эль работал с утра до ночи он не мог даже найти время чтобы навестить Исму у него был целый ряд конфликтов и недоразумений с подчиненными ему чиновниками они делались смелее так как чувствовали что там на Марсе за их спиной стоит сильная партия антибатов влияние которой усилилось и в парламенте и у Центральном Совете деятельность Эля давала повод для постоянных нападок Его беспощадная борьба с произволом чиновников осуждалась в антибадской прессе. Защищая Осса, указывали на заслуги его перед марсианскими штатами. Тот факт, что Зальтер сумел избежать наказания, истолковывался очень не в пользу Элля. Такой поход против людей не представлял ничего нового, а потому Эл мало считался с ним в своих действиях и продолжал прежнюю линию. Тем более, что влиятельнейшая часть населения Марса не оставляла своих прежних идеалистических взглядов. распространения на Земле марсианской культуры, приобщения людей к духу Нумы оставалось для них основной целью уладитьство марсиан на Земле. Само же уладитьство рассматривалось ими лишь как временное средство к достижению этой цели. Было лишь недовольство тем, что люди обнаруживают мало понимания и не идут на встречу стремлениям Нумы. Поведение Эле в общем одобрялось этими группами, хотя и здесь его линию иногда считали слишком мягкой. оставали на более решительном устранении препятствий за затрудняющих марсианам осуществления их задач. Для Германии таким препятствием оставалось господство реакционных политических партий. Другим поодом к недовольству, направленному уже против правительства марсианских штатов и протектора Земли Илья, было то, что протекторат был осуществлён только в западноевропейских государствах. Требовали покорения России и Соединённых Штатов Америки И, предвидя связанные с этим трудности, решительно возражал против немедленного проведения такой меры. Сегодня Эл узнал из марсианских газет, что в парламенте произносились речи, направленные против него лично, выражали недоверие ему как только наполовину нуме. Это особенно больно отозвалось в нём. Он ходил удручённый взад и вперёд по комнате, что если он подаст в отставку, но это значило бы отказаться от дела всей жизни. Разве если он будет бороться, он не победит? Ему подали донесение венского помощника культра о том, что Зальтнер был отыскан, и как он исчез на воздушной яхте Ла. Эль не верил своим глазам. Ла? Она это сделала ради Зальтнера? Помощник культра доносил также о предпринятой погоне. Через несколько времени ему подали вторую телеграмму. Леон, от капитана военного корабля. Воздушная яхта Ла развил исключительную скорость, скрылась в облаках и до сих пор не найдена. Оле опустился в кресло и схватился руками за голову. Он вспомнил, как Лаш поручилась с ним там на Марсе и наградила Зальнера поцелуем за его мужественные слова в защиту родины. И вот она теперь решилась на открытое выступление против владычества Номе на Земле. То, что сделал Зальнер, было вполне понятно, и за это он один подлежит ответственности. Он сам искренне желал ему спастись от преследования, если бы ещё Зальнер спастись собственными силами. Но ведь ему помогла бы эта мла, как ответит она за свое самоуправство? Помощь, оказанная ею Зальтнеру, останется непроявимым фактом. Значит, она, дочь Хру, окончательно связалась себя с Зальтнером. Куда же им теперь бежать? Они не могут вернуться на Марс. Им придется все время находиться во вне европейских странах земли. Сколько новых затруднений это создаст? Неужели сегодня ему не будет покоя? Он пойдет к Исме и там отдохнет. Он стал. В это время взгляд его упал на телеграмму, поданный вместе с донесением из Леона. Он распечатал её. Калькутта. Комиссар марсианских штатов имеет честь донести, что наконец найдены бесспорные следы Гуга Торма. Торм был тем самым чужестранцем, который появился 2 года назад среди тибетцев и долгое время жил в Калькутте. Допрошенные люди, которые вместе с ним ехали в Калькутту, где Торм 18 или 19 августа сел на почтовый воздушный корабль, направлявшийся в Лондон. его теперешнее место пребывания не установлено. Эль снова опустился в кресло, Торм жил. Теперь не может быть никаких сомнений в этом. Эль чувствовал, что кровь приливает ему к голове, где его мысли путаются. Что же он не радуется? Он должен же радоваться спасению своего друга, заслуженного исследователя, наконец просто человека, и прежде всего радоваться тому, что да. Он должен сейчас идти к Исми. Он может принести ей теперь радостную весть. Он уже взять её руки в свои и сказать: "Радуйся, он жив". Он видел уже, как её глаза вспыхнут, как она повторит: "жив", и голубые глаза наполнятся слезами. Он видел, как она бросится к нему на грудь и прижавшись головой к его плечу, будет повторять сквозь слёзы: "О мой друг, мой друг, как я счастлива". А он будет целовать её волосы. Почему же он не радуется? Чего же он мёрдит, берёт? Он стоял нерешительностью перед телефоном, не будучи в состоянии вызвать экипаж. Нет, он не может радоваться, он не хочет радоваться. Счастье было так близко, воображаемое будущее так прекрасно, и теперь всему конец. Но что же собственно случилось? Разве не будет всё продолжаться по-прежнему? Разве будет не так, как было раньше долгие годы? Она останется для него таким же верным другом. Но как перенести то, что она опять упадёт в объятия другого? И где он этот другой, её муж? Он спасён, но не возвращается к ней. Почему он не идет туда, где его законное место? Может быть, он не хочет. Может быть, никогда не захочет вернуться к ней. Конечно, не хочет. Зачем же ему скрываться? Или ему это запрещает закон? Закон заставляет его прятаться. Он вдруг заметил, что уже темнеет. Он позвонил по телефону. Исма была дома и говорила ему, что будет очень рада его видеть. Он вызвал экипаж и велел ехать как можно скорее. Ему открыла хозяйка. Извините, господин Культер. Госпожа Торм нет дома. Как нет дома? Я только что звонил по телефону и предупредил о себе. Да, госпожа Торм была всё время дома. Мы даже сели обедать, как вдруг Что вдруг? резко и нетерпеливо спросил Элли. Простите, господин Культер, я не могу вам точно сказать. Приехали опять эти две дамы. Какие дамы? Те две дамы с марша, которые приезжали вчера. Какие же это дамы? Расскажите всё. Да я ничего не знаю. Я была в другой комнате, как вдруг через несколько минут госпожа Торм выбежала в пальто и в шляпе и только крикнула мне: "Я уезжаю". Я ничего не успела спросить у неё, все три исчезли. Давно это было? Не больше 10 минут тому назад. Проводите меня в комнату госпожи Торм, я подожду её. Ах, я совсем забыла вам сказать, господин Культер, госпожа Торм, уходя, ещё крикнула мне, что не вернётся ночевать. Тогда я посмотрел, не оставила ли она чего-нибудь для меня в своей комнате. Но ничего не было, и, судя по видно, забыла, что он должен к ней прийти. Он вышел. Он не знал, что думать. Это неожиданное исчезновение, конечно, связано с штормом, но что дальше? И дамы с Марса. Дома его ждали новые депеши. Он не был в состоянии работать, одна мысль сверлила ему голову: потеряно, всё потеряно. Пробыло 10 часов. Неожиданно зазвонил приёмный аппарат для световых депеш с Марса. Он раскрыл стенограмму и взглянул на подпись: "По поручению Центрального совета президент Марсианских штатов сим имею честь сообщить вам, что Центральный совет объявляет вам строгий выговор за ваше снисходительное отношение к противодействию людей вашим должностным лицам в немецкой области. Центральный совет ждёт от вас решительных мероприятий". которые привели бы к тому, чтобы люди признавали владычество Нме при всех обстоятельствах. Примите подготовительные меры к проведению имеющего выйти в скором времени закона о наложении на немецкую область контрибуции размером в 1 миллиард марок. Эль шёрннул листок на стол. Это значит, что антибаты победили, восклицал он.